кто же стоял за этим новоявленным народным героем, вошедшим в историю как Петрик? Многие историки, оценивая его действия, решались на сравнении его с самим Богданом Хмельницким, мол, тоже бежал в Запорожье, начал там агитацию и нашел союзников в лице татар. Этими внешними сторонами сходство, однако, и заканчивается. Петрик был связан с весьма определёнными фигурами полтавской оппозиции, дружба которых с Запорожьем тоже была не случайной. Полтавский, самый южный полк гетманщины, исторически имел тесную связь с сечью и весьма отличался от других полков по своим экономическим условиям. Здесь по-прежнему основным доходом оставались скотоводство, промыслы и торговля, а не земледелие, как в других регионах Гетманщины. Самой эффективной и прибыльной для полтавцев была торговля с Крымом и Турцией, главным посредником в которой выступала как раз Запорожье, само сбывавшее в том направлении продукцию своих промыслов. Поэтому богатая полтавская старшина выступала против войны с Крымом, а соответственно против внешней доктрины Москвы и поддерживала запорожцев, заключивших с татарами перемирие. Мазепа, активно включившийся в планы Петра на юге, их раздражал и не устраивал. То же самое относилось и к политике гетмана по отношению к Правобережью. Мазепа активно поддерживал православных другого берега, покровительствовал переселенцам, но жёстко боролся с теми недовольными новыми порядками, кто убегал на польскую Украину. Как мы неоднократно подчёркивали, Ивану Степановичу были не чужды идеи единой Украины. В этом он продолжал политику Самойловича, лелеял мечту, что его родные правобережные земли вернутся под власть гетманской булавы. И гетманщина восоединится, как во времена великого Богдана. Старшина северных и центральных полков, заинтересованная в людских ресурсах, поддерживала его в этом. А вот на Полтавщине, наоборот, жаловались на притеснение со стороны правобережных переселенцев. Таким образом, эта группировка старшины выступала против главных направлений внешней политики Мазепы. Возглавлял её старый полтавский полковник Фёдор Жученко, занимавший эту должность с небольшими перерывами на протяжении 10 лет и имевший там огромное имение. Правой рукой у него был Иван Искра, внук знаменитого гетмана Остреницы, тоже представитель старого, богатого и амбициозного левобережного рода. И у Жученковых, и у Искр имелась многочисленная родня поддерживавшей их в антигетманских настроениях. Зятьем Жученка был сам генеральный писарь Василий Кочубей. Ещё со времён Коломацкой рады он считал себя обойдённым. Теперь, получив указ от Украинцева присматривать за Мазепой, Кочубей снова увидел перед собой перспективу получения заветной булавы. Казалось, нужно было совсем немного, чтобы свалить ненавистного чужака. Петрик был женат на внучке полтавского полковника Фёдора Жученка, которая таким образом являлась племянницей Василия Кочубея. Вся левобережная старшина имела тесные родственные связи. В том, что он был настроен полтавской оппозицией, современники не сомневались. Прибыв в Запорожье, Петрик поклялся Кашевому, что если только они хотя бы с шестью тысячами Орды вступят на Украину, к ним тотчас же присоединятся все от самой Полтавы. При этом он прямо ссылался на своего дедуся, то есть деда жены, Жученко, который не будет спать. Что ненавидели Петрик и его сторонники в Мазепе? Пусть не удивляется читатель, прежде всего верность Москве. Петрик полагал, что в случае удачи восстания гетман сразу убежит в Москву, так как там вся душа его, а здесь только его тень. При этом логики в обвинениях не было. Заявляли, что вынашивая планы бегства в Москву, Мазепа увёз свои skarby к сестре в Польшу. Тут как раз и кроется загадка, разгадать которую никому из историков не удалось. Где заканчивалось влияние на Петрика полтавской оппозиции и где начиналась его собственная игра. Совершенно очевидно, что ряд идей был рождён в голове самого Петрика. Он с ненавистью высказывался о бариндаторах и дуках, получивших собственности от старшины. Ав городовой в Украине рассчитывал прежде всего на поддержку голоколенников, которые сами тех чёртовых панов подавят. Ника Чубеи ни и Нежученко такие планы поддерживать не могли, учитывая их огромные имения и богатства, такие социальные идеи им бы и в страшном сне не приснились. Дальнейшие планы Петрика были ещё более фантастичными. После того, как вся Украина ему поддастся, он собирался идти в Слободской район и сгонять население оттуда, заселяя им буферную зону в районе Чигирина, а далее идти на Московское государство. Петрик заявлял, что выступает за войско Запорожское и весь народ Украины, которые терпят страшные обиды от русских и старшин. Это была демагогия, очень популярная в среде запорожцев и казацкой голытьбы, и ещё со времён Сагайдачного. Именно на волне таких популистских лозунгов в своё время получил гетманскую булаву Иван Брюхавецкий, устроив кровавую чёрную раду с резнёй старшин. Вопрос в том, был ли Петрик фанатиком или расчётливым карьеристом? действовал ли он самостоятельно или использовать старые лозунги «Его надоумили», чтобы поднять на юге бунт и лишить таким образом Мазепу контроля за ситуацией. Вряд ли не имея поддержки полтавских старшин, Петрик мог достигнуть успеха в Крыму. Ведь надо было знать, к кому и как обращаться, что предлагать. Петрик тайно пробрался из Запорожья в Кизикермен, где заключил с татарами соглашение. Информатор Мозепа, пересылая гетману статьи договора, весьма сомневался, что этот документ рождён в голове Петрика. Это была весьма причудливая интерпретация идей украинских автономистов в руках юридически неграмотных людей. Согласно договору создавалось удельное княжество Киевское и Черниговское, которое Крым обязывался защищать от поляков и от Москвы. Чигиринская сторона тоже переходила под власть княжества, куда переселялись Харьковские и Рыбинские и Слободские полки, чтобы открыть татарам путь на Москву. Плата Крыму предполагалась в виде добычи, полученной в московской стороне. А когда военные задачи будут решены, в княжестве должны были быть установлены такие порядки, какие они сами захотят. Таким образом, этот договор, хотя и использовал старую формулировку времён Выговского о создании украинского княжества, в данной интерпретации был выгоден исключительно Крыму. По сути, Украина превращалась просто в плацдарм для набегов татар, причём без всяких гарантий собственной безопасности. Соглашение с ханом Было явно направлено против планов Мазепы и Петра относительно военных действий в Азовском направлении. Татары и бестовы были агрессивны. Отказ Петра выплачивать разменную казну, а попросту дань, эта система так и сохранялась со времён татар-монгольского ига, вызывал яростную реакцию в Крыму. В январе 1692 года Чамбул и Крымской и Белгородской орды проникли в переяславский полк, разграбив ряд сёл под Золотоношей. Генеральный Ясаул Гамалия гнал их до Буга, а самому Мазепе пришлось плоть до февраля стоять в Переславе, посылая отряды конницы против татар.